Семейное счастье, на днях зашел я к своему знакомому, к Егорову, он табельщиком на заводе служит. Прихожу Сидит хозяин, довольный такой за столом, газету читает. Жена рядом шьет что-то. Увидел меня хозяин, обрадовался. А, говорит, заходи, дружище, заходи, поздравляй нас. С чем же вас поздравлять, Митрофан Семенович? Спросил я. А как же, говорит, с новой жизнью, с новыми переменами, с новыми семейными устоями? — Не могу догадаться, — сказал я. — Уж не с прибавлением ли семейства? — Нет, — засмеялся Егоров. — Не то! Не попал в цель. Да ты супругу лично спроси. Это ее больше касается. Гляди, какая она счастливая! Сидит и шьет. О, словно фея! Пущай она сама тебе скажет про свое семейное счастье. Я посмотрел на супругу Митрофана Семеновича, И та улыбнулась, это криво, и говорит. — Ах да, — говорит, — мы теперь, знаете ли, на кухне бросили стряпать. Без плиты обходимся, в столовую ходим. «Да — воскликнул довольный хозяин, — баста, новую жизнь начали. В болото все, плиту, кастрюли, лоханки, пущай, и баба свободу узнает. Такой же она человек, как и я. Хозяин долго говорил о несомненных выгодах общественного питания, потом стал смеяться. И во всем, представьте себе, выгода и польза от этой перемены. Скажем, вот гости пришли, ну, сидят, ждут, прислушиваются, не подают ли на стол, а ты чертям объявляешь, между прочим, дескать, а мы, извини в столовке питаемся. Хотите, идите. Не хотите, не надо. За волосы вас не потащим. Хозяин захотал и взглянул на свою жену. Да, хы, повторил он, полная во всем выгода. Время теперь скажем. Сколько теперь этого самого свободного времени остается? Уйма. Бывало придет супруга с работы. Мечется, хватается, плиту разжигает одних спичек. Столько изведет. А тут пришла, и делать ей дури нечего. Шей хоть целый день. Пользуйся свободой. Это верно, подтвердил я. Кухня много отнимает времени. О, еще бы! С новым восторгом воскликнул хозяин. Тут, по крайней мере, пришла с работы. И шей. Кончила шить? Постирай. «Стирать нечего, чулки вязать можешь, а то еще можно заказы брать на шитье, потому времени свободного хоть отбавляй!» Хозяин помолчал, потом задумчиво продолжал. «А в самом деле, не брать ли тебе, моча, заказов? Шитье, скажем, рубашки там, куртки, толстовки?» «Да что ж, — сказала жена, — от чего ж не брать?» «Можно брать!» Хозяин, видимо, огорчился таким равнодушным ответом. «Можно, можно!» — передраздил он жену. «Ты, моча, всегда недовольна!» Другая бы прыгала и скакала, что ее раскрепостили, а ты надуешься, как мышь на крупу, и молчишь. Ведь небось довольна, что не приходится на кухню торчать. «Ну, отвечай же гостям!» «А чего же? Конечно!» Уныло согласилась жена. — Еще бы, э, недовольно! Бывал целый день ты торчала у плиты, дым, чад, пар, жар, перегар. Фу! Э. Ну, шей, шей, Мотя, шей, пользуйся свободным временем. Надо же и тебе пожить. Я посмотрел на хозяина, он говорил серьезно. — Послушайте, — сказал я, — а ведь... «Хрен редьки не слаще!» «Что-с?» — удивился Митрофан Семенович. «Я говорю, хрен редьки не слаще! То кухня, то шитье! А может быть, жене вашей газеты почитать охота? Может быть, ей и шить-то не хочется?» «Ну уж вы того!» — обиделся хозяин. «Как же это ей? Ей шить не хочется, когда она баба!» Я встал, попрощался с хозяином и вышел. А когда уходил, то слышал, как хозяин сказал жене, «Недоволен черт, обедать ему не дали, так и скулит, желчь свою на людей пущает. А хочешь обедать, иди в столовку, нечего по гостям трепаться. Ну, ну, шей, мотенька, шей, шей, шей, не поднимай зря голову, шей». Thank you.